Глава двадцать первая Кейни шла справа. Шестеро стражников окружали их кольцом и вели к храму. Он располагался рядом со дворцом, и дойти к нему можно было через подземелье. Храм напоминал пещеру. Приглушенный тусклый свет Множество свечей, расставленных по периметру и освещающих путь. В этом священном месте происходили все церемонии брачного союза. Кенни провела Лилиану до прохода, по которому она должна пройти к Гайдару и принести его роду и ему клятву верности на крови. Лилиана сглотнула ком в горле. Она была готова сквозь землю провалиться, сбежать отсюда куда подальше, но венец этого не позволит. Он сжимал голову со всех сторон, давил в висках. — Да что это за венец такой? — яростно подумала Лилиана. Сделала робкий шаг вперед. Еще один. У дальней каменной стены у алтаря стоял жрец. Справа от него Гайдар в церемониальном одеянии. Золотистая ткань со слепляющими камнями доставала до пола. На голове венец в виде самца-сокола, крупнее, чем у неё. Клюв раскрыт в аскале, вместо глаз два сапфира, волосы со всех сторон покрыты распростёртыми крыльями. По традиции северной пустоши венцы должны быть парными. Это означало, что отныне и навсегда жена с мужем становится единым целым. Задача жены — продолжение рода, быть верной спутницей до конца своих дней, оказывать ему поддержку, а муж обязуется обеспечить жене и их детям счастливую жизнь в достатке, оберегать и защищать от опасностей. По традиции на церемонии присутствовали только жених с невестой, Их родители и жрец. На негнущихся ногах Лилиана дошла до гайдара и только сейчас заметила по правую руку от него короля Равилля и королеву Гертруду. Оба стояли в красных мантиях на меху с коронами на головах, в центре которых горели крупные красные рубины. Король нахмурился, между бровей пролегли глубокие морщины. Он не хочет брака. Или это все из-за Аскара? Лилиану словно ледяной водой окатило, и перед глазами всплыл образ незнакомца в черном балахоне и украденный артефакт. Гертруда молча улыбнулась, окинула взглядом короля Дамиана с королевой Сильвией. Лилиана плавно повернула голову, чтобы с головы не свалился этот тяжеленный венец в сторону родителей. Мама улыбалась, но было видно, что ее что-то беспокоит, а отец был похож на довольного сытого кота, поймавшего мышь в ловушку. Неужели весь происчезнувший артефакт никак его не тронуло? Лилиана повернулась к Гайдару, глаза обведены черной краской, и столько нежности сейчас в них было. «Мы собрались здесь...» дабы скрепить узами его высочество принца Гайдара Анварийского и ее высочество принцессу Лилиану Кладельскую. Согласны ли вы дать друг другу клятву верности принцесса Лилиана? Сердце принцессы приглушенно забилось, из груди словно дух выпустили, стало нечем дышать. Вот-вот и она рухнет. Кажется, в эту самую секунду на нее обрушилось сразу все. Переживания из-за исчезнувшего артефакта, наглый блондин, представившийся конюхом, его помолвка, страх и сомнения по поводу свадьбы и все переживания за последний месяц. Через силу еле слышно выдавила из себя. «Да, согласна. Принц Гайдар...» «Согласен», — он ответил решительным тоном, без заминки, словно часами готовился перед зеркалом. Они дали клятвы верности роду, короне, друг другу. Наконец жрец взял в руку кинжал и сделал надрез на внутренней ладони Релианы. От волнения она даже не почувствовала надрез, только увидела набухшую капельку крови. На руке Гайдара... Жрец сделал надрез чуть больше. Три капли крови стекали в бокал с вином, жених с невестой обменялись бокалами, и каждый по очереди испил жидкость. Первым был Гайдар. Лилиана охмелела от пары глотков. Солоноватый привкус крови Гайдара до сих пор ощущался во рту. В груди словно что-то окончательно оборвалось, Боль снова ужалила ее прямо в самое сердце. Она еле сдержала слезы, а следом на нее накатила такая сила, что она чудом удержалась на месте. Глаза Гайдара блестели от счастья. Настал черед благословения родителей. Король Равиль поцеловал принцессу в щеку, крепко обнял, и прошептал едва слышно чтобы услышала только она добро пожаловать в семью дилиана ты даже представить себе не можешь как я рад от его слов на душе развелось приятное тепло королева гертруда крепко жала принцессу в своих объятиях на лице сияла доброжелательная улыбка моему сыну безумно повезло Щеки Лилианы стали пунцовыми. Затем они крепко обняли и поздравили Гайдара. Принц стоял счастливый, словно он ждал этого момента всю свою жизнь. Настала очередь короля Дамиана и королевы Сильвии. Отец кинулся к Гайдару, пожал ему руку. «Добро пожаловать в семью, сынок!» В глазах королевы Сильвии плескалась тревога, И внутри Лилианы что-то неприятно кольнуло. Тревожные мысли летали, словно рой пчел. Все прошло ужасно, что-то стало известно про артефакт. Сильвия подошла к дочери, наклонилась, чтобы ее поцеловать, но принцесса не удержалась и спросила, «Все в порядке?» «Конечно, милая, ни о чем не беспокойся». «Значит, беспокоиться все-таки есть о чем», — подумала про себя Лилиана. Подняла глаза и увидела перед собой обеспокоенный взгляд карих глаз. Гайдару явно не нравилось бледное лицо жены. Он надеялся, что за все это время она стала к нему хоть что-то испытывать и ждала этой свадьбы так же, как и он. Но мыслями принцесса была где-то в другом месте. «Все в порядке?» принц уже знал ответ, но ему хотелось услышать это от нее в любом случае дело сделано обратного пути нет да да не беспокойся просто все так слегка волнительно сильвия вмешалась в разговор за что король равиль наградил ее свирепым взглядом да волнительно просто я совсем не представляла как все пройдет и в присутствии родителей Все так Гайдару полегчало на душе. Она смущена, ну, конечно же. Как он сразу об этом не подумал? Почему сразу принял все на свой счет? Гайдар прикоснулся холодными пальцами к теплой руке Лилианы и поцеловал. Его глаза сияли, словно драгоценные камни. Лилиане стало тепло на душе. Она была ему благодарна за поддержку, и радовалась, что не одна проходит через все это. Ей становилось спокойно рядом с принцем, но брачная ночь ее пугала до безумия. Из-за этого хотелось спрятаться под кроватью и не высовываться до тех пор, пока все не оставят ее в покое. Лилиана взяла мужа под руку, и они пошли к хрустальному залу праздновать союз двух королевств. Она даже не оглянулась, чтобы посмотреть, идет ли мама позади них. Венец давил на голову, хотелось поскорее избавиться от него. — Ты такая красивая! — Гайдар не сводил глаз со своей жены. — Спасибо, ты тоже! — принцесса повернула голову и утонула в каре глазах. — Знаю, что уже спрашивал, но тебя явно что-то беспокоит. Причина не только в браке, правда?» Лилиана пожала плечами. «Невестам положено переживать в день свадьбы». «Но ты уже не невеста», — заговорчески прошептал Гайдар и подмигнул. «Да, верно, еще не привыкла. Может, тебе станет спокойнее, когда мы останемся наедине?» Лилиану передернула от этих слов. Именно этого она и боялась. Может быть, улыбка расплылась на ее лице, но внутри все кипело.